Глава 23. Город Гайжур, второе е Наалпа. Деревня Кашан. Седьмая неделя после контакта. Супаари Вагайжур извлек выгоду из пребывания на Ракхате иезуитской миссии еще до того, как узнала ее существование. Это было и сразу характерно для него и одновременно не в его обычае. Характерно, потому что он обратил внимание на потенциал моды руна раньше всех в Гайжуре и предпринял меры, чтобы захватить рынок до того, как фасон станет популярным. Необычно же, потому что, делая ход, он не владел фактами, определяющими ситуацию. Риск оправдал себя, но даже подведенный весьма положительный баланс оставил в его душе какое-то нелегкое чувство – Словно бы он случайно избежал смерти в дуэли Харан, в которую ввязался с пьяну. Обходя склад в обществе Авижан, секретар Шируна, записывавший его приказы и пожелания, Супари заметила одну из жительниц деревни Кашан, женщину по имени Чаепас, стоявшую возле двери и ожидавшую разрешения заговорить с ним. На голове ее был обруч, оплетенный каскадом лент, являвшим собой целый водопад красок, изящным образом ложившийся на ее спину. «Очаровательно», — решил супари «Потом на такой наряд любой, решивший приобрести его моднице, потребуется в пять раз больше лент двойной длины». Он повернулся к обижан. «Созови гонцов. Закупи ленты, пусть привезут. Договорись со всеми поставщиками». Супари не спешил. Как долго все это продлится? Есть мнение, что контракты не стоит заключать на сроки после 8-го числа месяца на Алпо. Супаарива Гайжур прекрасно знал, что оспаривать мнение о Вижан в подобных вопросах выходит для него боком. Да, и когда вернешься, распорядись, чтобы Саппала освободила место на складе для новых поставок, даже если нам придется претерпеть ущерб по Беренье. Поставки в красном свете, понятно? За годы работы в Руно Супаари успел заметить, среди прочих, один выгодный для себя момент. Жаната, в отличие от них, плохо видели в красном свете, а Танет это его конкуренты, отдававшие сну красные и черные часы суток, даже не подозревали. Проследив за тем, как Овижан вышла во двор, чтобы собрать посыльных, и запустив таким образом в ход торговую операцию, Супари направил шаги к Вакашане «Чайпас» и приветствовал ее словами родного ей языка. «Схалалок Хэри. Чайпас». После чего, наклонившись, вдохнул запах ее тела, к которому примешивались ароматы благоуханных лент. «Чайпас Вакашан» — селянка непростая, стремящаяся путешествовать в одиночку и вести дела непосредственно с Супари в Вагайжур в его собственном дворе — ответила на приветствие без страха. Если не считать облачений, они были похожи, как две родные сестры или самые близкие родственницы, особенно если посмотреть издали и не особо вглядываться. Супари обладал более развитой мускулатурой, вообще казался крупнее, чему содействовал стеганой и украшенной вышивкой плащ на подкладке. Деревянные башмаки прибавляли ему целую ладонь роста. Головной убор свидетельствовал о высоком статусе, определял как торговца, а заодно и как третьеродного сына. Сегодняшний наряд подчеркивал различия в их образе жизни, однако при желании Супари мог сойти из руна, в нарукавниках с лентами и башмаках городского рунао. Нарушением закона это не считалось, просто никто так не поступал. Большинство Ажанаата, даже большинство третиродных, скорее согласились бы умереть только за тем, чтобы их не приняли за руна. Однако большинство Ажанаата, даже большинство третирожденных, не были настолько богаты, как Супаарива Гайжур. И богатство это было и его пороком, и утешением. Супари поманил Чаипос за собой под крышу, подальше от любопытных глаз, так, чтобы ее товарки не заметили эти ленты, прежде чем он успеет выставить их на продажу. Развлекая гостью приятной беседой, он провел ее через склад к своему кабинету, показывая дорогу, будто она там ни разу не бывала, позволив ей самым удобным для нее образом устроиться на подушках. Он лично заварил ей листики ясыпы, которые она, как ему было известно, любила. Он сам ухаживал за своей гостьей, даже налил ей настой, чтобы показать уважение. Супари Вагайжур умел извлечь профит из переговоров. Расположившись напротив Чайпас, он удобно устроился на подушках, стараясь по возможности точно повторить ее позу. Они по-дружески поболтали. О перспективах на урожай синонии, о здоровье ее мужа Монусхая и о возможных вариантах завершения потенциального конфликта между Кашаном и Ланиери по поводу нового поля Киип. Супари предложил свое посредничество в том случае, если старейшины не сумеют договориться. Он никак не желал навязывать им собственную персону, и долгий и скучный путь в Кашан ничем не прельщал его, однако следовало освежить свой запах в ноздрях тамошних. И это стоило трудов. «Сипаш Супаари», — произнесла чайпас наконец переходя к цели своего визита. «Кто-то говорит, что здесь есть любопытная безделица для тебя». Она опустила руку в тканый кисет и достала из него искусно сплетенный из скрученных листьев мешочек. Она подала ему этот предмет, но он печально опустил уши, поскольку руки его не могли аккуратно развернуть предмет. В смущении она прижала уши к голове, но Супаари воспринял этот ее жест как комплимент. Селяне в Акашане иногда забывали о том, что он принадлежит к женаата. В известной мере в рамках ситуации это была высокая хвала, подумал Супари. Хотя его собственный старший брат убил бы ее за эту оплошность, а средний отправил бы в тюрьму. На его глазах Чаипас ловко расправилась с оберткой, действуя своими очаровательными длинными пальцами. Рунао протянуло ему семь небольших, как ему показалось сначала, жучков или необычайно маленьких кентай. Затем, наклонившись вперед, Супари вдохнул. Ничего подобного ему не приходилось ощущать во всей своей жизни. Он понимал, что воспринимает эфиры и альдегиды, а также запахи горелых сахаров. Однако запах оказался потрясающе сложным. И он исходил от нескольких бурых предметов, овальных, прорезанных с одной стороны по прямой линии. Супаарья скрыл свое волнение с легкостью существа, жизнь которого стояла на скрытности. И все же его вдруг осенило, что, наконец, в его руках оказалось нечто, способное заинтересовать Холовины Китхери, Рештора Галатны. «Чье-то сердце счастливо», — сказал он Чайпос, приподнимая хвост в меру удовольствия, не желая пугать ее. не желая пугать ее». Замечательный запах, любопытный, как ты сказала. Сипаж Супари. Эти кафаи кто-то получил от чужеземцев. Она воспользовалась словом «руаньи», означающим «людей соседней речной долины». Однако глаза ее оставались широко открытыми, а хвост подергивался. И так подразумевалась тонкая шутка, понял Супари, тем не менее позволяя ей насладиться его неведением. «Аскома переводит», — сообщила она ему. «Аскома!» — воскликнул он, восторженно всплеснув руками, щелкнув элегантными когтями. «Хорошее дитя, скоро в ученье. И страшное, как белая вода в узком ущелье, но неважно. Если род Чайпас будет переводить для корпорации Кашан, он, Супари, будет обладать эксклюзивными правами на торговлю с новой делегацией, согласно обычаю Руна, хотя и не по закону Жанаата». В подобных ситуациях достаточно было обычая Руна. Он построил свою жизнь на соблюдении этого правила, и если это не принесло ему почестей, то тем не менее обеспечило его жизнь теми качествами, которые он так ценил. Стремлением к риску, интеллектуальному вызову и известному, хотя и не лишенному зависти, почтению среди своих. Они еще поговорили. Он установил, что эти зернышки Кафай – являются всего лишь образцом из крупной партии необыкновенных товаров, привезенных иноземцами, ныне пребывающими в Кашане в собственном подворье Чайпас. Исупари с растущим интересом услышал о том, что чужестранцы эти как будто бы не имеют представления о собственной выгоде, потому что отдают свой редкостный товар за кров и еду, на самом деле по праву принадлежащую им, по праву гостей дома». Не из хитрости ли, задумался он, или это группа доживших до нынешних дей номадов, торгующих согласно древним честным обычаям? Супари отложил в сторону небольшой пакетик и усилием воли не позволил себе уклониться мыслью к идее, которая вдруг замаячила вдали. К потомству, от живой смерти, для которой был рожден. Вместо этого он поднялся на ноги, заново наполнил чашу чайпоса и спросил о ее дальнейших планах. Она ответила, что намеревается посетить своих торговых партнеров в области Изао. Она не спешила возвращаться домой. Все прочие в Акашане должны были скоро покинуть свою деревню ради заготовок Корня Пик. «А как насчет чужеземцев?» – спросил он. Супари уже планировал в Уме путешествия. Быть может, в середине времени Партон после дождей – Однако Китхери был важнее. Все зависело от хлавины Китхери. «Иногда они идут с нами, иногда остаются в Кашане. Они как дети», — сказала ему Чайпас. Она и сама недоумевала. «Они слишком маленькие, чтобы идти как взрослые, и только один из них способен нести других. И этот один позволяет им идти. Если Супари сначала только испытывал интерес, то сейчас он был озадачен». Впрочем, «Чайпас» уже нервничала и раскачивалась из стороны в сторону, как часто случалось, когда она проводила слишком много времени в таком страшном месте. «Сипаж, Чайпас», — проговорил он, легким движением поднимаясь с подушек, и, прикидывая в уме, успела ли авижанам говорить условия с поставщиками лент. «Какой долгий путь ты прошла! Чье-то сердце будет радо отослать тебя в Изао в кресле!» Хвост «Чайпас» подскочил от удовольствия. Тело затрепетало, взгляд обратился в сторону, глаза сомкнулись. Реакция на грани флирта, и он подумал, что она чрезвычайно привлекательна, однако погасил искру, прежде чем она стала пожаром. Будучи третиродным, он соблюдал свои принципы, существенно более высокие, чем у тех, кто стоял выше его на общественной лестнице. Являясь существом изысканным и образованным во многих аспектах бытия, Супари, Вагайжур, тем не менее, оставался простолюдином в других. Он послал гонца за креслом, а потом, подавляя зевоту, стоя рядом с Чайпас, ожидал во дворе его появления, то есть до второго заката. Он уже почти не различал ее черт, когда она уселась в кресло, однако аромат ее лент облачком окутывал его. Чайпас обладала изумительным вкусом в подборе своих благовоний, и Супаари всегда восхищался их природной элегантностью. «Сипаш, Чайпас!» — напоследок окликнул он гостью. «Спокойной тебе дороги вазао оттуда домой!» Она ответила прощальным приветствием от души хохоча, когда носильщики взяли рукояти кресла, качнув его. Мало кому из руна удавалось испытать такую роскошь. Мало кого из них когда-либо проносили по узким улочкам города, подобно владыке. Супари был искренне доволен тем, что устроил для своей гости такой вечер. И ей навсегда запомнится, как ее несли сквозь толпу горожан-руна, в безопасности занимавшихся своими делами в меркнувшем вечернем свете, пока же на ата спали. Ветерок залива будет облачком раздувать за ее спиной новые ленты, и благоухание их станет подобием дымки тумана над водопадом. А утром купцы всего Гайжура будут искать ленты по любой цене, и все они будут покупать их у супари в гайжур. По всей видимости, судьба, выпавшая на долю Софии Мендес, требовала от нее обогащать неведомых ей коммерсантов — Тяжелые черные волосы, вдохновившие Чайпас на изобретение нового фасона, в данный момент были беспечно откинуты со лба. Ленты, которые вплетала в них Аскома, пришли в полный беспорядок. И, пребывая в полном негодовании, София Мендес немедленно отрезала бы их, кажись под рукой ножницы. По привычке она заварила себе чашку кофе, но утро выдалось жарким, и теперь чашка остывала около ее локтя. Скоро подобная расточительность окажется невозможной. Впрочем, в данный момент София была еще более далека от мысли о красоте, украшениях и благополучии, чем обычно, то есть находилась в самой дальней дали от них. Сейчас ее интеллект был занят поисками достаточно некультурного ответа Эмилио Сандосу, обвинившему ее в глупости. «Я могу еще раз повторить свое объяснение, но я не могу понять его за вас». «Вы невыносимы», — шепнула она. «Я невыносим? Я точен», — возразил он. «Если вы намереваетесь запоминать все склонения по отдельности, прошу вас. Однако закономерность совершенно очевидна». «Это ошибочное обобщение. В нем нет никакого смысла». «Ну да. Надо думать, что приписывание половой принадлежности столам, стульям и шляпам и склонение их на этой основе имеет глубокий смысл. Язык произволен по своей природе», — сообщил он Софии. Если вам нужен смысл, изучайте высшую математику. Сарказм ничего не доказывает, Сандес». Глубоко вздохнув, Эмилио начал, уже не скрывая нетерпения. «Ну хорошо, еще раз. Это не абстрактное против конкретного. Если вы попытаетесь использовать это правило в Руанье, то будете постоянно ошибаться. Это пространственное против невидимого или принципиально незримого. Он протянул руку в сторону лежавшего на столе планшета и ткнул пальцем в экран, стараясь при этом не разбудить Аскому, только что задремавшую у него на руках. «Рассмотрим такую группу. Животное, растение или минерал. Все эти слова обозначают объекты, каким-то образом занимающие определенный объем пространства и склоняются соответствующим образом. Вы следите за мной?» Он указал на другую часть экрана. «А вот эти, напротив, не являются пространственными». «Мысль, надежда, привязанность, учение. Эта группа склоняется вторым образом. Это понятно?» Конкретное и абстрактное, чтоб тебя упрямо подумала она». «Да, отлично. Чего я не понимаю, это... Я знаю, чего вы не понимаете. Перестаньте спорить со мной и слушайте». Эмилио не стал замечать ее яростный взгляд. Общее правило гласит, что все зримое всегда классифицируется как занимающее пространство, поскольку в виде предметы вы устанавливаете их пространственную структуру и потому пользуетесь первым склонением. Фокус здесь заключается в том, что нечто незримое, включая, но не ограничиваясь предметами принципиально невизуальными, относится ко второму склонению. Он резко сел, а потом, посмотрев вниз на Аскому, с облегчением убедился в том, что она спит. Вот. «Докажите обратное. Прошу вас, попробуйте». Все, попался. Блистая лицом, как слоновая кость на солнце, она наклонилась вперед и приготовилась нанести последний смертельный удар. Еще десять минут назад Аскама сказала «Чайпас Ру с Хари Вашан» и воспользовалась при этом невизуальным склонением. Но Чайпас очень большой. Чайпас, безусловно, занимает большой объем пространства. «Ага, браво, великолепно! А теперь подумайте!» Он смеет покровительственно относиться к ней. София уставилась на него полным ярости взглядом, так и не закрыв рот, готовая взорваться. И вдруг ей все стало понятно. Уронив голову лицом раскрытые ладони, София пробормотала. «Но чай посушел, его нельзя видеть, поэтому пространственное склонение использовать нельзя». «И надо пользоваться невизуальным склонением, хотя Чайпас конкретен и не абстрактен». Она посмотрела на Эмилио. Тот ухмылялся. «Смотреть противно на такую самодовольную физиономию». Темные веселые глаза наполняла победа. Эмилио Сандос не давал обета соблюдать ложную скромность. Он проделал великолепный анализ и был невероятно доволен собой и вместе с тем не мог не учитывать того, что выиграл для Софи Пари с Алланом Пейсом – Они вошли в контакт с Руно всего лишь семь недель назад, а он уже определил основы грамматики. «Черт побери, свое дело я знаю», — думал он про себя, все более и более расплываясь в улыбке, ловя на себе взгляд в суженных глаз Софии, пытавшейся найти какой-нибудь пример, способный опровергнуть его модель. «Ну ладно, ладно», — произнесла она не слишком любезным образом. «Согласна. Дайте мне несколько минут записать все это». Парочка эта сложилась в отличный коллектив. Сандес, превосходный лингвист, генерировал идеи, но София понимала его мысли иногда лучше, чем он сам, и четко и ясно формулировала их. Три статьи за подписью Эль-Же и Эс-Эр Мендес были отправлены по радио на Землю для публикации в научных журналах. Кончив записывать, София поглядела на него и улыбнулась. Ей уже приходилось сталкиваться прежде среди студентов «Ешивы», которых ее родители часто приглашали к себе домой, когда она была девочкой, с подобной смесью проницательного интеллекта и дремотности. Сочетанием проницательного и задеристого ума и тенденции погружаться во внутренний мир, сосредоточенный и отстраненный. На босоногом Сандосе, загоревшем здесь до цвета корицы, были только армейские просторные шорты и свободная черная тенниска, заменившая невозможную в таком климате сутану. София, равным образом загоревшая, смуглая и изящная, столь же просто одетая, вполне могла понять, почему Монус Хай с самого начала решила, что оба они принадлежат к одному помету. Забавное и несколько неприличное понятие, как и пантомима, с помощью которой Монус Хай поясняла значение слова. Однако она вполне могла понять, каким образом Рунао могла прийти к такому выводу. Аскама вздохнула, чуть потянулась. Эмилио немедленно ожил и посмотрел на Софию круглыми испуганными глазами. Эта милая девочка в бодрствующем состоянии практически не умолкала. Словом, ее сон всегда был для людей чем-то вроде благословенной передышки. «Хотела бы еще знать», — очень негромко произнесла София, удостоверившись в том, что Аскама не проснется, «всегда ли слепой Рунау будет пользоваться невизуальным склонением?» «А вот это действительно интересный вопрос», — проговорил Эмилио, почтительно наклоняя голову. «И такое подтверждение интеллектуального равенства с его стороны она восприняла с легким сарказмом». Он ненадолго задумался, покачиваясь в гамаке, упираясь одной ногой в стебель Хампии, поглаживая пальцами мягкую шорстку за ушками Аскомы. Солнечная улыбка вновь вернулась на его губы. Если ты можешь воспринимать вещь на ощупь, то можешь знать и то, что она занимает определенное пространство, искать нечто, имеющее контур, форму или текстуру. Спорим? Лияно, быть может, или Тингуэн, предположила она. И никаких пари. Зря трусите. Я могу и ошибаться, — приветливым тоном проговорил он. Хотя я сомневаюсь в этом. Попробуем сперва Лияно». С улыбкой посмотрев на головку Аскамы, он перевел взгляд на небольшое стадо пьянот, пасшееся за стеблями хампи образовавшими укрытие. «Красивая пара получается, правда?» — произнесла Энн, пока они с Дэу прогуливались над деревней по краю обрыва. «Да, мэм», — согласился Дэу, — «иначе не скажешь». Все остальные были или заняты, или спали, так что оба они заскучали одновременно. Энн предложила пройтись, и Д.У. охотно составил ей компанию. Манусхай неоднократно говорила всем землянам, что гулять в одиночестве нельзя, потому что Джанада заберет. Поэтому они ходили парами, скорее для того, чтобы не волновать Манус Хай и остальных Руна, а не опасаясь хищников или местных страшилищ. «Не ревнуете?» — спросил Энн. «Оба они в какой-то мере ваши, правда ведь?» «Тут вот какая чертовщина выходит!» «Я не уверен в том, что ревность — это правильное слово», — сказал Деу, остановившийся, чтобы бросить косой взгляд на Софию и Эмилио, игравших в домик с Аскомой возле Хампии. Снова повернувшись Кен, он криво и коротко ухмыльнулся, а потом посмотрел, щурясь на запад через реку. «Это как смотреть на матч какого-нибудь нотр с командой Техасского университета в хлопковой чаше. Я просто не знаю, на что надеяться». Эннага значительно рассмеялась и припала головой к его плечу. «Ой, Дэу, обожаю вас. В самом деле. И, конечно же, в сердце своем всегда питала слабость к парням в мундире». Калитка открылась, и, улыбнувшись, он вошел в нее. «И вы тоже?» «Морская пехота ищет хороших парней», — напомнила ему Энн старый лозунг вербовщиков, когда они повернули на юг. «Ну и я тоже». Глаза его в общем и целом глядели прямо перед собой, и он пропел. «Но было то давным-давно и далеко-далеко». «Именно», — Энн улыбнулась. «Мой дорогой, ближайшая келья находится в четырех с третью световых годах отсюда. София это знает, я тоже. Марк — он мой духовник». Джимми и Джордж не имеют ни малейшего представления, однако им это абсолютно без разницы», — сказала Энн. «Остается только Эмилио». Дэо медленно опустился на колени и жестом велел, чтобы Энн оставалась на месте. Осторожным движением он занес руку над грудкой пыльных сиреневых листьев и на несколько секунд задержал ее в этом положении. А затем резким движением накрыл ладонью маленькую двуногую змеи шейку, практически незаметно прокладывавшую себе путь в чью-то норку в надежде на перекус. Поднявшись на ноги, он передал тварюшку Энн. «Какая милашка!» «А видите у этой пару рудиментарных передних лапок?» — восторженно воскликнула та, показывая ему. «Я никогда не замечаю ничего похожего. Какой вы зоркий!» «О, человек, выросший в таких условиях, как я, Мэм, хочет он того или не хочет, но будет разбираться в камуфляже!» «Нисколько не сомневаюсь», — проговорила она, аккуратно опуская животинку возле норки, после чего они продолжили путь. «Эмилио, у вас души не чай, Дуу!» Да что говорить, возможно, голова его полна неведомым мочистским вздором, который ему следует переосмыслить, однако он способен изменить свою позицию. «Блин, я это знаю», — отозвался Ду — «и не стыжусь себя, такого, каков я есть. Но если бы подростком он знал, что я представляю собой на самом деле, то и на милю бы не подошел ко мне. И если за все годы нашего знакомства он так и не понял этого, то зачем рассказывать ему?» — Чтобы сложить в себя бремя, чтобы он принял вас целиком. Он улыбнулся, не глядя на Энн, и обхватил ее за плечи. — Не думаете ли вы, что он станет хуже относиться к вам? — Ну да, вот, в этом и вся проблема, Энн. Я боюсь, что он станет еще больше ценить меня. То есть я опасаюсь того, что вся тема в какой-то мере отвлечет его, а я не хочу в данный момент занимать его пустяками. Конечно, он все продумает и поймет, что я всегда был с ним честен, «Так сказать», — Даур рассмеялся. «Дело не в словах». Остановившись, он выковырял ногой камешек из земли. «Не то чтобы я когда-то лгал ему, я никогда не спрашивал его о том, блюдет ли он себя. И его также не интересовало, блюду я себя или нет. Ближе всего к этой теме мы подошли много лет назад, когда он спросил меня о другом парне. И я сказал ему тогда, что не все мы воздерживаемся от одного и того же. «И как он отреагировал?» — с улыбкой спросил Энн. «Понял, как надо». Дову посмотрел на юг, на горы. Где-то там, по ту сторону хребта, осталась могила Алана Пейса. «Вот что, Энн, сейчас все в порядке, и мне от Эмилио ничего не надо. А что творилось у меня в голове года назад, исключительно мое дело. Вопрос истории». Оспорить эти слова она не могла. Должно быть, она сама произнесла бы их окажаясь она на его месте. «Ну ладно, ладно, намек понят. Я воспринимаю эту мысль, Лен. Конечно же, понимаю, в других обстоятельствах мы могли бы оказаться правой, но здесь и сейчас...» Наклонившись, Дэу подобрал выковыренный камешек и швырнул его через ущелье, точно и умело поведя плечами. Камень немного не долетел до противоположного края и, гремя, скатился к реке. «Меня интересует общая картина». Вам, как и мне, понятно, что все в нашей миссии складывалось едва ли не самым чудесным образом. Причем именно благодаря Эмилио. Я не хочу мутить воду. Я не хочу, чтобы он начал думать обо мне. Или о Мендес, если на то пошло. Я не собираюсь вмешиваться в их совместную работу, поскольку они прекрасно справляются с делом. У них там уже целая наука. Точнее говоря, дохнуть боюсь. В наступившей тишине Энн сел на край карниза, спустив вниз ноги. Постояв немного, Ду явно не доверявший прочности камня, присоединился к ней и занялся швырянием камней в пустоту. «Дэу, я не спорю с вами, но хочу только спросить, хорошо?» Он кивнул, так что она продолжила. «Предположим, что век чудес для нас еще не закончился, хорошо? Разговора ради. Кроме того, мы сходимся в том, что Эмилио человек очень и очень необычный. Но ведь и София тоже, так?» «Не спорю». Так вот, мне кажется, что любовь, половая и семейная жизнь освящены весьма могущественной теологией. И еще помнится мне некая чрезвычайно авторитетная персона однажды сказала, что «нехорошо человеку быть одному». «А Рим с его кельями находится очень далеко отсюда», — слукавил Энн. Нас не было дома почти два десятилетия. Быть может, священникам уже разрешили жениться. А в таком случае я никак не могу понять, какой ущерб может Эмилио нанести Богу своей любовью к Софии. Энни, вы ступаете на истоптанную всеми тропу. Деу запустил руку за спину и подобрал новую горсть камешков. Гримаса боли на миг исказила его лицо, однако Энн поняла Гримасу как реакцию на выбранную ею тему. «Фигня какая, не знаю я. Быть может, для Господа в этом нет никакой разницы. Возможно, они будут счастливы, нарожают кучу детишек, и он будет всех их любить». Какое-то время они посидели, прислушиваясь к плеску воды и разглядывая западную часть небосвода, на которой уже пылали краски первого заката. Дэу явно что-то обдумывала, и Энн ждала, пока он снова заговорит. «Не будем торопиться, вопрос совсем непрост. Однако Энн проговорила негромко». «Мне кажется, что святость, подобно гениальности, коренится во вдохновенной настойчивости, в осознанном желании единственной цели. И эту настойчивость и упорство я вижу в Эмилио». «Деу, вы серьезно?» — широко открыв глаза спросил Энн. «Вы считаете, Эмилио «Я этого не сказал. Я рассуждаю в общем. Но мы с Марком пока что помалкивали об этом. И да, я вижу в нем потенциал, и по должности обязан защитить его, Энн. Помолчав мгновение, он признался. «Возможно, мне не следовало бы говорить об этом, но на самом деле я помянул это самое слово на с в одном из отправленных в Рим отчетов. Я написал им, что мы в его лице, возможно, располагаем подлинным и масштабным мистиком, обрученным с Богом и в некоторые моменты полностью пребывающим в его любви. Так я выразился тогда». Отбросив последние остававшиеся у него камни, Он стряхнул грязь с ладоней и чуть наклонился вперед, наблюдая за тем, как, постукивая, они перескакивают вниз. Опершись локтями в колени, он спустил крупные ладони вниз между ног. «И вот возникает новая проблема управления. Как мне дальше руководить нашей экспедицией?» – проговорил он по прошествии какого-то времени. «И дома в высшей школе имени знаменитого отца нашего не имеют о ней никакого представления». Энн поняла, что ей совершенно нечего сказать на это, и потому уставилась на облака, собиравшиеся на западном горизонте, стеной, подобной взбитым сливкам с прослойками клубники, малины, черники и манго. Она никогда не уставала созерцать игру красок на здешнем небе. «Кстати, Аменда, Сэн», — задумчивым тоном продолжил Д.У., «я очень беспокоюсь за нее во всей этой истории. Эта девочка мне ужасно нравится, и я не хочу, чтобы ей было больно». Если посмотреть снаружи, можно подумать, что вся она ума-отвага, и Бог любит ее, однако внутри она битый хрусталь. Если дело дойдет до выбора, Милю предпочтет Бога, и мне даже думать не хочется, как воспримет это София. Поэтому не надо намекать ей на то, что можно взять инициативу в собственные руки. Понятно? у поднялся на ноги. Причем Энн показалось, что он бредноват против обычного. Однако следующая его реплика полностью озадачила ее. Жаль, что София не воспылала страстью к Куину или к Рабешо. А задача на Энн поднялась на ноги и нахмурилась. «Ну, Джимми — это понятно. Но Марк... Я думала, что он... Ну, вы понимаете, я думала... Вы думали, что Рабешо — гей?» Деу расхохотался из полдюжины «Ах, чтобы васов» разом взлетели в воздух. Явно придя в восторг от такого предположения, он обнял эн за плечи костлявой рукой. «О нет, только не это. Пуля ушла в молоко. Марк Рабешо, — поведал он ей на ходу, — любит природу с заглавной буквы и видит в женщинах лучшее ее проявление. Старый добрый Марк обожает дам. Марк, собственно говоря, тоже мистик, но своего рода. «Для него бытие Бога проявляется буквально повсюду, почти как в исламе». «Рабишо не различает естественное и сверхъестественное. Для него все едино, и он обожает все, особенно все, что женского пола». Он посмотрел сверху вниз на Энн, все еще взиравшую на него с открытым ртом. «Вот вы говорите о кадровых проблемах. Провинции пришлось перевести его в мужскую школу, чтобы оградить от неприятностей». Он ни разу в жизни никого не ударил, но смазлив сукин сын, и из этого факта следуют другие. Не может отказать женщине, когда она приходит к нему. И они, конечно же, приходили. Лучший терапевт Квебека, так его называли. Буду иметь в виду, уже задыхаясь от едва сдерживаемого смеха, выдавила Энн, но не удержалась и добавила. То есть ему прописали целибат «Ну, в известном смысле он был полезен для Марка на начальной стадии, но со временем он изменился. Но теперь посмотрите сюда. Прямая иллюстрация к моему мнению об Эмилио», — с подчеркнутым вниманием проговорил Д.У. «Для Эмилио разделение между естественным и сверхъестественным имеет основополагающий характер. Его бог не повсюду, его бог не является имманентным». Его бог находится где-то вовне, к нему нужно стремиться и обретать его после долгих трудов. И тут вы должны поверить мне, но Целебад для Эмилио — часть сделки. Он видит в нем способ концентрации, фокусировки всей жизни. И мне кажется, что у него получилось. Только не знаю, он ли нашел бога, или это бог сам явился за ним. Теперь они могли видеть навес хампии, под потоком расплавленной меди, лившимся от запада. Аскома, как и прежде, лежала на коленях у Эмилио и явно спала. София склонялась над клавиатурой компьютера. Заметив их, Эмилио поднял руку. Они помахали в ответ. «Хорошо, хорошо, я поняла вас», — сказала Энн. «Не буду вмешиваться. Возможно, все устроится само собой». «Надеюсь на это. Для них поставлено на карту слишком многое, и для всех нас». Приложив ладонь к животу, Деу скривился. «Черт возьми!» «С вами все в порядке?» «Ну, конечно, только нервы взыграли. У меня на все неприятности в первую очередь реагирует желудок. Я думал, что вы все знаете, но одно дело знать, а другое сказать». «А какова ваша личная теология, Деу?» спросил Энн, остановившись наверху тропинки, уводившей с обрыва вниз. «Ну, блин, в мои лучшие дни я пытаюсь охватывать умом обе крайности переживания Бога. И трансцендентную, и личную. Однако ж, — он коротко ухмыльнулся, — случаются такие дни, когда мне кажется, что по сути своей Господь наш является шутником космического масштаба». Эн посмотрела на него, вопросительно подняв брови. Если учесть, что благой Господь решил сделать Део Ярброу католиком, либералом, уродливым, веселым и недурным поэтом, а потом повелел, чтобы он родился у Аска, штат Техас, скажите, можно ли воспринимать его серьезно? И со смехом они направились по ступенькам вниз, вырезанное в камне помещения, которое называли теперь домом. Тем временем, объект этого разговора оставался в полном неведении относительно того, насколько интересует ближних степень возвышенного состояния его души. Эмилио Сандос обливался потом. Аскома, уютно устроившаяся на его коленях, излучала тепло, как четвертое солнышко в конце дня. И если бы некто, рискнув предположить, что Паттер Эмилио размышляет отнюдь не о вящей славе Господней, или не продумывает новые обнаруженные им грамматические тонкости, спросил его в лоб, о чем он сейчас думает, сам Сандос ответил бы без колебаний. «Жалею о том, что нельзя выпить пивка, а футбол в полуха по радио во время работы дополнил бы жизнь до блаженства». Впрочем, он был полностью счастлив и в отсутствии этих двух ингредиентов, и знал это. Прошедшие недели были полны откровений. У себя дома, а также в Судане и Арктике, ему приходилось видеть проявления великого благородства, поступки, полные великой самоотверженности. И в такие мгновения он ощущал близость к Богу. Когда-то он задал себе вопрос, зачем совершенный Бог создал Вселенную? от собственного великодушия и доброты, ради удовольствия видеть, как принимаются чистые дары? Быть может, именно так и обретают Бога, познав, что получил от Него, познав божественную щедрость, оценив великое и малое. Ощущение поглощенности, насыщенной, завороженной, неизменным образом миновало. Никто не в состоянии долго переживать его» но память об этом ощущении не отпускала Эмилио. Иногда он по-прежнему какими-то фибрами своей души ощущал его. Случались такие времена, когда он не мог закончить ни одной молитвы, не мог даже начать, ибо слова её становились слишком велики, непосильны ему. Но дни шли, делаясь более обыкновенными, и даже это казалось ему даром свыше. Здесь у него было всё. Работа, друзья, подлинное счастье. Подчас это ощущение переполняло его, и собственная мера благодарности казалась невозможной. Великое утешение приносили простейшие ситуации. Вот как сейчас. Вместе с Софией яскомой внутри дерева Хампии, над деревней, на равнине, где можно работать вечерами, когда остальные спят, без помехи посторонних советчиков. Чайпас показал им, Как можно сделать себе прохладное укрытие, просто пробравшись на естественную прогалину между стволами? Толщина старых растений достигала 15-20 футов. Они состояли примерно из четырех-пяти десятков прямых стволов, росших наподобие куста, венчавшихся зонтом листьев. Полок листвы был здесь настолько плотен, что в сердцевину растений не могла попасть влага и внутренние стволы отмирали естественным образом, оставляя снаружи кольцо живых. Чтобы уютно устроиться, нужно было только прибрать между стволами и принести подушки или подвесить гамаки к ветвям над головой. Убаюканная полуденной жарой, скучными обсуждениями и монотонным и наземным говорком, Аскама засыпала, и он слышал, как замедляется ее дыхание и как умилительно тяжелеет ее тельце на его коленях. София улыбалась и кивала в сторону ребенка. Они в полном согласии переходили на опыт, а иногда просто сидели и смотрели, как Аскама спит, наслаждаясь редкими мгновениями тишины. Остальные земляне жаловались на непрерывные разговоры и физическую близость, которую Руна любили на то, как они вечно сбивались в тесные группы, в том числе вокруг иноземцев, всегда рядышком, голова к голове, обнимая соседей руками за плечи и хвостами за ноги, там и сям образуя теплый мягкий клубок посреди прохладных каменных пещер. Эмилио находил эту манеру прекрасной. Он даже не подозревал, насколько изголодался по обыкновенному человеческому прикосновению, в каком воздушном коконе пребывал уже четверть века — огражденный от остальных невидимым барьером. Неосознанно для себя самих, руна были существами плотскими и ласковыми. «Как Энн», — подумал он, — «только в большей степени». Эмилио одной рукой отвел от глаз прядь волос и посмотрел на Аскому, шевельнувшуюся в гамаке, придуманном для него Джорджем. Сделала его Монус по наброску Джорджа, далеко выйдя за пределы его плана — Искусные руки ее сплетали сложные узоры из тростника. Монусхай часто присоединялась к нему, Софии и Асками в Хампии, и ему нравился низкий грудной голос Рунао, похожий на голос Софии, как он сейчас понимал, но необычный для народа Монусхай. Еще он любил мелодичность Руанджи. Ритмы звуки ее напоминали ему португальский язык, мягкий и лиричный, богатый в своем разнообразии, полные структурных сюрпризов и концептуальных восторгов. София фыркнула, и он понял, что был прав, когда откинувшись назад в своем кресле гамаке она ехидно уставилась на него. Лиянонтабанья, прочла она. Тинггуэнта И то и другое в пространственном склонении. Если угодно, можете отметить селяющую трепет кротость, с которой я выслушиваю от вас новости, проговорил он. Мило улыбнувшись человеку, которого она почти готова была назвать своим коллегой и другом, София Мендес произнесла «Жри дерьмо и лопни». «Доктор Эдвардс оказывает самое прискорбное влияние на вашу лексику», с неподдельно чопорным неодобрением промолвил Эмилио и без малейшей паузы продолжил. «Но раз вы упомянули этот объект, дерьмо должно укладываться в общие правила пространственного и невизуального склонения». Но что можно сказать про пук? Следует ли относить пук к невизуальной категории, или, быть может, Рунао рассматривают подобные ароматы в группе, предполагающей существование чего-то материального? Ваше легкомыслие, Мендес, в данной ситуации неуместно. Кстати, на этом материале мы сможем соорудить еще одну статейку, обещаю вам. София уже утирала слезы. И где же мы опубликуем ее? В межпланетном журнале кишечных газов и невоспитанных звуков? «Стоп, есть же и другая категория. Шум. Все просто. Не визуальное. Иначе не может быть. Или же нет. Попробуйте Энроа». «Ну вот что, хватит. С меня довольно», — объявила София. «И так слишком жарко, а тут еще этот глупый разговор». «Во всяком случае, в нем нет ни нотки самодовольства», — заметил он. Разбуженная смехом, Аска зевнула и, повернув голову, посмотрела на Эмилио и спросила. «Сипаж, мило, а что такое самодовольство?» «Давай посмотрим», — непринужденно произнесла над головой Аском и София, изображая, что смотрит на экран компьютера. «Ну вот, самодовольство. Здесь написано. Сандес, запятая Эмилио». «Смотрите, также же невыносимый». Не обращая внимания на Софию, Эмилио посмотрел на Аскому и с глубоким опломбом промолвил. «Это слово выражает одну из степеней симпатии». Они собрали игрушки Аскомы, взяли компьютеры и кофейную чашку Софии, из которой она выплеснула остывшее содержимое, и в косом вечернем свете направились назад, к пещерной деревне. Одно солнце уже село, другое быстро опускалось к горизонту, и лишь третье, тусклое и ржавое, оставалось на достаточной высоте. При всей жаре последних дней Джимми Квинн придерживался того мнения, что погода скоро переменится. Характер дождей менялся – Ливни сменила мелкая морось, и жара сделалась по суше, менее выматывающей. Руны ничего полезного не говорили. «Жара есть жара, она есть, и много об этом не скажешь, не то что о грозах, которых все боялись и потому живо обсуждали». София добралась до пещеры задолго до Эмилио и Аскомы, застрявших в целом роя детворы, неизменно окружающей Сандеса с просьбами и подковырками, надеясь получить что-нибудь интересное или удивительное. В Акашане по большей части отсыпались во время жары, и деревня только просыпалась для второго периода повседневной активности – Эмилио останавливался на узких переходах, чтобы переговорить с народом, задерживался на террасах, чтобы похвалить бойкого младенца или подростка, освоившего какое-нибудь умение, по пути домой принимая угощение. Кусочек того, глоточек сего... До дома он добрался уже в полутьме, когда Эн зажгла лагерные фонари, являвшиеся предметом сдержанного интереса среди руна, возможно, разочарованных небольшими глазами с одной радужкой своих гостей, но лукаво и застенчиво наблюдавших за их техническими приспособлениями. «Малыш Айсхи уже пошел», — объявил Эмилио, входя с террасы в компании Аском и троих ее приятелей, прилипших в разных местах к его конечностям, при этом не закрывая ртов. Энн посмотрела на него. «И сувей тоже. Разве они не милы?» Когда человеческий детеныш плюхается на попу, здешняя малышня задирает хвостики и начинает ловить друг друга. Немногое на свете настолько очаровательно, как неловкие попытки функционирования незрелой нервной системы. «Кто-то вообще видел здесь младенца?» спросил Марк из своего угла большого неправильного помещения. В то утро он закончил приблизительную перепись, которую, признаться, осуществлял с большим трудом, едва отличая одного руна от другого. «Здешнее общество имеет довольно странную структуру. Просматриваются возрастные группы, разделенные длительными временными промежутками. Я бы сказал, что с учетом количества взрослых, здесь должно быть намного больше детей. С моей точки зрения, детей здесь как раз выше крыши», — молвил усталый Эмилио, стараясь перекричать гвалт, поднятый четырьмя малыми детьми. «Их легионы, орды, целые армии!» Энн и Марк затеяли дискуссию на тему младенческой смертности. Эмилио только попробовал следить за ее течением, но не смог, потому что Аскома тянула его за руку, а Кинса пытался залезть ему на спину. «Но на вид все они такие здоровые», — говорил Энн. «Здоровые и шумные», — подтвердил Эмилио. «Сипаш, Аскома, Асукар Хавас Джордж, Кинса, тупасенчи из Кжнаже?» «Джордж, пожалуйста, на десять минут». «Джимми?» Джордж подхватил Аскому на руки, а Джимми отвлек на себя остальных малышей, так что Эмилио успел до обеда сбегать к реке и окунуться в уединение. Вернувшись в отведенную людям пещеру, он обнаружил, что количество домочадцев заметно сократилось. Аскому отправилась играть с подружками, как часто поступало, когда Эмилио куда-то отлучался. Манусхай пошла куда-то в гости». Она могла не вернуться сегодня вообще, но с равной вероятностью могла и вернуться в компании пяти-шести гостей и провести ночь в их обществе. Чайпас отправился по какому-то делу не весь на сколько времени. Местные часто пропадали на неопределенный срок, на сколько-то там часов, дней или недель. Время как таковое не имело значения для Руна. Ни календари, ни часов у них не было. По мнению Эмилио, нечто похожее на время в местном словаре представляло собой последовательность слов, выражавших в стадии созревания. «А вот мисс Мендес говорит, что вы с ней блестяще провели время», протянул Деу, когда Эмилио сел есть. «Ничего подобного», — возмутилась София. «Я сказала, что весь этот день он потратил на возведение самодовольства в ранг произведения искусства. Этот анализ был блестящим». «Очень тонкое различие», — отметила Энн, стукнув низкой о доски деревянного стола и тяжело сев рядом с Джорджем, продолжила. «А правда, он себя скверно ведет, когда оказывается прав». «Я человек простой, из последних сил стараюсь честно делать свою работу», — произнес Эмилио, изображая обиду. «И что имею за это? Насмешки и колкости». «Так о чем, бишь, у тебя случился блестящий анализ?» — пробурчал Деу. «Мне ж отчеты надо писать, сынок». Он почти немедленно отставил тарелку, и Эмилио последовал его примеру, так как его уже досато накормили доброхотой из местных, пока он шел по деревне. Дэву уже успел отметить, что, подобно Джимми Куину, руна ели, почти не делая перерывов, и каждого гостя немедленно начинали угощать. О таком словосочетании «как я не голоден» здесь, похоже, даже не слышали. А это означало, что привезенных землепродуктов хватит на более долгий срок, Правда, факт этот не делал еду руна вкуснее, хотя она оказалась достаточно питательной для землян. В следующие десять минут ушли у Эмилио на то, чтобы объяснить правила склонения, которые он выработал тем утром. К полному удовлетворению Софии сначала все, как и она сама, предпочли его идеям абстрактные и конкретные существительные. Однако, когда он растолковал обществу собственную логику, предложенная им схема показалась разумной, и он провозгласил, что Эмилио вправе считать себя триумфатором ровно половину часа, но не более. От чести сей он отказался, бодро объяснив, что, наверное, уже и так перехвалил себя. «Я не сумел бы зайти так быстро и далеко без помощи Аскамы». «К тому же», — сказал он с серьезным тоном, — «в этом языке существуют целые области, пока что полностью закрытые от меня. Например, от меня полностью закрыта категория пола». Джимми хрюкнул, да пробормотал. «Я бы не стал шевелить эту змею и десятифутовой палкой», отчего он поперхнулась, а все прочие расхохотались. Эмилио покраснел и посоветовал своим сотоварищам наконец повзрослеть. «Интересно, как бы они отнеслись к звуковому видеофильму или к виртуальной реальности», произнес Джордж, постукивая по спине, беспомощно хихиковшую и пытавшуюся откашляться. «Они проявляли чрезвычайную осторожность в отношении техники, которой пользовались в присутствии Руна. Конечно, исследовательская работа требовала применения компьютеров, однако в остальном они, по возможности, жили так, как жили сами туземцы». «Марк, а каким склонением они пользуются в отношении твоих рисунков?» — поинтересовался Эмилио. «Ты создаешь иллюзию пространства. Для самой бумаги, я не думаю, используют пространственное склонение. А как насчет изображений?» «Не помню. В следующий раз обращу внимание», — пообещал Марк. «А кто-нибудь видел, что делает кончай?» «Пару недель назад он следил за тем, как я работаю над портретом и попросил у меня нужные материалы». Едва ли он мог видеть здесь пример изображения объемного объекта на плоскости, однако сумел нарисовать несколько достойных внимания работ. «Так вот с чего начался этот взрыв», — воскликнул Джордж. «Внезапно в торговых лодках появились бумага, чернила и краски, и все в деревне начали рисовать. Подобные моды мгновенно охватывали селение, и это смущало. Приходилось задумываться даже над тем, стоит ли высморкаться при туземцах, чтобы они не превратили обыденные жесты в моду». «А знаете, мне начинает казаться, что Бог действительно возлюбил этих ребят больше нас», произнесла Энн, преднамеренно подпустив в слова нотку детской обиды. «Начнем с того, что планета их кажется лучше нашей. У них красивее растения, гармоничнее краски. Они красивее нас, и руки у них устроены лучше». У Руна тоже было пять пальцев, однако оба крайних были полностью противопоставлены трем внутренним. Так что получалось, что своими двумя ладонями они могли работать сразу, как четырьмя человеческими. Эн всегда восхищала, как Аскому, сидя на коленях у Эмилио, ловко сплетала своими пальчиками ленты, создавая то один узор, то другой. Каждая лента была надушена определенным ароматом, и комбинация красок, запахов и узоров являлась основой местной моды. Остальные детали ее, насколько могла судить Энн, составляла манера завязывать эти ленты. Я про то, что если мы считаем, что ловко орудуем своими большими пальцами, то рядом с руна выглядим калеками. — Ну не надо, — возразила София. — Я как-то раз спросила у варсоа не кажется ли ему странными наши руки. И он ответил мне, что если руками можно брать еду, то это годные руки. Очень практичная точка зрения. — Их ремесленные изделия великолепны, — вступил в разговор Марк. «Действительно», — решительным голосом произнес Джордж, — «они великолепно орудует руками, но не этот народ изобрел радио или что-то более сложное, чем стамеска». «У них есть стекло, металл и керамика», — отметил Марк. «Привозной товар», — настаивал на своем Джордж. «Они не производят этого в деревне. Не хочу огорчать вас, мальчики и девочки, однако, на мой взгляд, они не настолько умны». Эмилио уже было собрался сказать, что Аскому очень смышленая девочка, однако понял, что в замечании Джорджа что-то есть. Действительно, руна — народ восприимчивый, однако он время от времени замечал в них не тупость, конечно, но известную ограниченность. «Технологическая база этого общества удручает», — говорил недовольный Джордж. «Еду они собирают, еще собирают цветы и вопят над ними. Черт меня возьми, если я знаю зачем». «Они торгуют ароматами», — пояснила София. «У меня создалось впечатление, что промышленность их расположена в городе. Сандес, я говорил вам, что обнаружила имя их города. Он называется Гайжер или Гайджур, что-то в этом роде. Ну а вся окружающая его деревня специализируется на каком-то виде торговли». Ей позволили присутствовать на какой-то разновидности местного совета, на котором она получила кое-какую информацию кашан занимается лепестками для производства ароматов. На мой взгляд, Руна куда более интересуется запахами, чем мы». н Кашлинов подмигнула в сторону Деу. Ярброу что-то проворчал, отказываясь реагировать на подначку. К его неусыпному неудовольствию кофе оказался самым ценным товаром. Хуже того, не сам напиток, а его запах. София заваривала чашечку этого богомерзкого турецкого порошка, Монус Хай принимала от нее чашку, вдыхала аромат и передавала другим гостям. Когда кофе остывал, они передавали плошку Софии, выпивавшей поганое зелье. Миссия могла купить что угодно, всего лишь угостив клиента чашечкой кофе. «Но Джордж прав», — проговорил Джимми, которому, как и Джорджу, общество Руно уже начинало надоедать. Оба они трудились над сохраненными астрономическими и метеорологическими данными — Однако город и его передатчики манили их к себе. «Здесь нет никаких прогрессивных технологий. Я не видел здесь никаких признаков существования радио. Они не могут быть поющими, они даже не любят музыку». Дэу согласно буркнул. Первая совершенная в присутствии руна Месса с пением оказалась и последней, так как туземцы разволновались и расстроились. Сначала ему показалось, что их смутил ритуальный аспект зрелища, поскольку среди руна не было собственных знатоков религиозных обрядов, как и самих обрядов. Однако вышло так, что когда литургия просто произносилась, руны нисколько не волновались. Кроме того, им нравился аромат ладана. Итак, дело было не в обрядах. Причина крылась в самом пении. «Кто-то другой делает здесь лодки, стекло и все прочее», — заявил Марк. «У нас дома все точно так же. На высокогорьях Боливии ты попадаешь в Средневековье, но только спустись в ла тут тебе изготавляют аппаратуру для спутников и синтезируют медикаменты. Эта деревня попросту находится на окраине более развитой культуры». «Но, если говорить честно, особой нужды в промышленности в этом краю незаметно», — проговорил Энн. «Светло почти круглые сутки». Кому и зачем понадобится электричество? Всюду реки, зачем нужны мощеные дороги и наземный транспорт? Они едят буквально все и просто ждут, когда созреет очередной плод. Зачем пахать, если можно просто срывать зрелое? «Если бы жизнью человечества распоряжались похожие на тебя люди», скептически промолвил Джордж, «мы до сих пор жили бы в пещерах». «Что и требовалось доказать», — объявил Джимми, указывая рукой на окружавшие их каменные стены и удостоившись за это аплодисментов, в которым, однако, не присоединилась Энн. Эмилио рассмеялся, но мгновенно потерял нить дискуссии, что часто случалось с ним, когда слишком много собеседников высказывали хорошо обоснованные мнения и грамотно выражали их. Он всегда ненавидел семинары. «А где же Аскама подумал он, остро ощутив ее отсутствие. Она находилась при нем едва ли не постоянно, так что Эмилио в известной мере воспринимал ее как собственного ребенка. И это межвидовое псевдородство в некоторых аспектах было глубоко приятно ему. Однако, если вакашане обыкновенно обращались к нему по имени, то при этом использовали термин родства, предполагавший, что он является старшим братом Маскомы, а Манусхай подчас довольно резко выговаривала ему за мелкие проступки. Словно бы он являлся ее сыном, и в то же время в их взаимоотношениях присутствовал определенный коммерческий, связанный с торговлей, аспект. И Эмилио не вполне понимал, чего от него ждут. Неопределенным был и его собственный статус среди своих. Когда он впервые поплыл во время мессы, выглядело это ужасно. Но ни Марк, ни Д.У. как будто не были удивлены или расстроены. Напротив, они самым терпеливым образом обращались с ним, как с беременной женщиной. Другая параллель просто не приходила ему в голову. И как раз София облекла его переживания в слова. «Вы опьянены Богом, Сандос», — откровенно даже в лоб сказала она ему однажды днем. И он понял, что чувства, которые он считал принадлежащими лично ему, проявляются на поверхности его существа куда более явно, чем он мог предположить. Ему нужно было время, чтобы все это обдумать, однако вокруг совершалось слишком много всякого и разного, и даже когда течение повседневности замедлялось, он обычно предпочитал погружаться в размышления относительно пива и бейсбола. Канишек ударился в его грудь. «Сандос», — сказала София, — «проснитесь», — он приподнялся на локтях. «Что?» «Вопрос такой. Руанжа находится в родстве с языком песен». — Сомневаюсь. Могу предположить, что между ними даже нет ничего общего. — Вот, видите? — воскликнул Джордж. — Я же говорю, что нам надо в город. Вновь втянувшись в завязавшийся спор, Эмилио обнаружил, что такая перспектива ничем не привлекает его. Здесь все было хорошо. Причиной, быть может, являлась эмоциональная привязанность к асками ее народу. Однако мысль о том, чтобы немедленно приступить к изучению другого языка, его просто пугала. Прежде ему приходилось овладевать двумя, а иногда и тремя языками сразу. Однако рядом всегда был человек, говоривший на латыни или английском. Без аскомы или кого-то вроде неё ему будет трудно даже приступить к освоению языка поющих. Дождавшись паузы в разговоре, он проговорил. «На мой взгляд, слишком рано перебираться в город». Идеус спросил. «Почему ты так считаешь, сынок?» Прошло всего семь недель, я пока еще не готов к восприятию нового языка и культуры. Если это необходимо, я, конечно, попробую, но сначала мне хотелось бы более глубоко овладеть Руанджей. Но простите меня, — вдруг извинился он, — я задерживаю других. Хорошо, я справлюсь. Если все остальные хотят уезжать отсюда, значит, надо ехать. Марк медленно отвел взгляд от лица Эмилио и повернулся к ДУ. «До сих пор инстинкты Эмилио не подводили нас. Мы продвигались вперед осторожно, по шажку, и такая стратегия работала. Здесь остается еще огромное поле для исследований. И чем торопить его...» Марк откашлялся, прежде чем продолжить. «Заняться новым языком, нам, возможно, будет лучше еще какое-то время побыть на месте». «Но мы прилетели сюда из-за песен», — настаивал Джимми. «Нам надо узнать, кто такие эти певцы». «Это правда» обратился Эмилио Марку, пожимая плечами. Он был готов и оставаться, и переезжать. «Ладно, ладно», — поднял руку Деу. «Прямо сегодня мы ничего не решаем. Однако пора начинать думать о том, что будет дальше». «Джордж, я согласен с тем, что образу мысли Руна присуща некоторая простота, однако мы едва начали понимать их язык и на деле почти ничего не знаем о них», — заметил Эмилио. За тем, что мы принимаем за простоту, может прятаться незамечаемая нами утонченность и подчас очень легко принять незнание за тупость. Возможно, с точки зрения руна и мы с вами не отличаемся умом. Он плюхнулся назад на свою подушку. «Именно», — подтвердил Энн, — «съели поросята, то есть инженеры». «Съели. Даже такая идея приятнее этого пойла» произнес Джордж, показывая на миску еще наполовину полную сомнительной субстанции, более всего напоминавшей свиную ботвинью, оставленную им заботливой манус-хай, который обидится, если они не съедят все. Это не еда, а упражнение в жевании. Помогает, если представлять себе это месиво как салат, посоветовал Эмилио, рассеянно глядя в потолок, но не слишком. С ракфором можно, проворчал Марк. Подцепив вилкой какой-то листок, он критически уставился на него. Ощущая собственную неблагодарность, он хотел сказать что-то приятное местной кухне, но не сумел. «Слишком уж невразумительно на мой вкус», — скептически промолвил Деу. Эмилио улыбнулся и уже хотел что-то сказать, когда заметил, что глаза Деу странным образом закрыты. «Эмилио», — произнес Марк, прерывая его размышление, «Вы никого не спрашивали о том, можно ли нам заложить здесь экспериментальный огородик? Мне хотелось бы заняться этим делом». «Если мы сможем выращивать собственную пищу, они могут прекратить кормить нас этим месивом», — проговорил Джордж, понимая, что, посадив огородик, застрянут у надолго. Впрочем, у себя дома в Кливленде Джордж Эдвардс считался авторитетным садовником, и попытка вырастить что-то на почве другой планеты могла оказаться привлекательной для него». «Джимми тот будет томиться, но это его проблема. Может быть, они кормят настолько из вежливости». Эн кивнула. «Скажу прямо, я не привереда, но и не Бэмби. В этой еде слишком много веточек». «Они-то и есть самое вкусное в ней», — воскликнул Джимми. Энни с подозрением посмотрела на него. «Нет, в самом деле, по вкусу они похожи на китайскую лапшу Чоумэйн». «Ну а мне нравится здешняя еда», — объявила София. Послышались недовольные голоса, однако Джимми почувствовал, что оправдан в глазах общества. «Серьезно нравится?» «Она напоминает мне кухню киота или осаки». «О вкусах не спорят», — буркнул ду и совершенно мрачным голосом добавил. «Но кое-кому нравится и дерьмо, а здешний корм дерьмо и есть». Эмилио выпрямился и внимательно посмотрел на Ярброу, но сказал только, что прощупает мнение Манусхай относительно огородика. Беседа перешла на другие предметы, и чуть погодя, Джимми занялся мытьем тарелок. Эта обязанность теперь, согласно расписанию, перешла от лингвистов к астрономам. Эмилио подождал, пока комната чуть опустела, и все разошлись по своим делам, и только тогда подошел к молчаливому ДУ, сгорбившемуся над своей тарелкой. «Падре», — проговорил он опускаясь рядом с ярброу так чтобы можно было видеть морщинистое, искаженное болью лицо укрытое костлявыми пальцами вам плохо услышав вопрос, вопросэн немедленно подошла к ним дау дышал часто и неглубоко но когда Эмио положил ему на плечо руку взвился как будто его огрели палкой и выкрикнул не надо ставв между ними обоями н принялась негромко расспрашивать дау отвечавшего на ее вопросы односложными словами, но не шевелившегося до тех пор, пока его вдруг не согнуло пополам, и, простонав вопреки собственному желанию, он вцепился в руку Эмилио.